Стефан Вайнфельд обратным ходом. «Присядьте и подождите», — сказал ему санитар. Подавая мне документы, он наклонился и прошептал. «Не бойтесь, он тихий». И я остался наедине с сумасшедшим. Это волновало и ошеломляло, но мне было тогда двадцать лет, и я повсюду искал приключений. А какого еще приключения может ожидать секретарь-психиатра? Собственно говоря, я согласился на эту работу, первую в моей жизни, скорее по материальным соображениям, рассчитывая, что благодаря ей мне удастся в трудных условиях послевоенной Европы продолжить только что начатое учение. Мне нужны были деньги, а профессор Ги, мировая знаменитость по распутыванию психических загадок, Искал кого-нибудь для того, чтобы следить за его обширной корреспонденцией и приводить в порядок записи. Поэтому я явился к нему и был принят. Однако в течение двух месяцев я не мог наблюдать за его пациентами. Этот был первым. Но бояться не стоило. Он был тихим. Я искоса взглянул на него. Молодой человек моего возраста, задумчивый, Я бросил взгляд на бумаги. «Диагноз по латыни. Имя и фамилия Рудольф Дизель». «Дизель? У вас точно такое же имя, как у изобретателя двигателя внутреннего сгорания», заметил я. Он поднял голову и взглянул на меня так, словно только что увидел. «У меня не точно такое же имя. Я и есть этот самый изобретатель», сказал он. «Значит, мания величия. И как оригинально, ни Цезарь, ни Наполеон, а Дизель. Парень с воображением, а в скобках заметим. Какой-нибудь студент, разум которого не выдержал столкновения ни с наукой, ни с жизнью. Вы мне, конечно, не верите». Так он начал, а я слушал его рассказ со все большим интересом, забыв, с кем имею дело. Вы мне, конечно, не верите. Вы смотрите на меня и видите своего сверстника, который выдает себя за пожилого человека, погибшего 35 лет назад. Да, это было ровно 35 лет назад. Если бы я жил обычной жизнью, если бы пережил обе войны, то мне сейчас было бы ровно 90. Однако все пошло по-иному с той ночи, когда я пересекал Ла-Манш. Об этом вы можете прочесть в любой книжке по истории техники. Великий исследователь исчез бесследно на пути в Англию. Все только строя догадки о том, что это было. То ли самоубийство из-за финансовой катастрофы, то ли убийство, поскольку дизель встал кому-то поперек дороги. Мне писали, впрочем, тогда я не читал, я познакомился со всем этим только за последнее время» то есть перед тем, как меня забрали сюда, — поправился он и продолжал. Я действительно исчез из этого мира, но особым образом представить такое было невозможно ни тогда, ни даже сейчас. Я отступил в прошлое. Он задумался, а у меня его последние слова вызвали в памяти велсовскую машину времени. Неужели фантазия великого писателя свела с ума этого молодого человека? «Вы, наверное, вспомнили о повести Уэллса», – заговорил он, словно прочитав мои мысли. «Вы думаете, что я, воспользовавшись какой-нибудь такой фантастической машиной, помчался в прошлое или в будущее? Я высоко ставлю Уэллса, но такая машина может существовать только в воображении писателя» по крайней мере, я так считаю, и прошу мне верить. Я занимался этими проблемами больше, чем кто-либо другой. Впрочем, когда молодой Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, сущность времени и содержание этого понятия интересовали многих физиков. Странное дело, каждый из них рассматривал теоретически, конечно, возможность передвижения во времени вперед или назад, но все считали, что время движется всегда в одну и ту же сторону – от прошлого к будущему. Эта Уэлсовская машина, о которой, впрочем, я не раз беседовал с Гербертом, должна была занимать соответствующее место во времени – прошедшем или будущем. Дальше все происходило бы как обычно, то есть после нынешнего дня наступил бы следующий и так далее. А из моих расчетов следовало, что построить такую машину невозможно. Нельзя по желанию ускорить течение времени, перескочить в будущее или прыгнуть в прошлое. Конечно, в прошлое можно попасть, но только одним путем – изменив направление хода времени. «Вы, разумеется, читали, что я испытывал денежные затруднения», – помолчав, продолжал он. Так это и было. Я использовал все свои средства, чтобы построить прибор, служащий для поворота времени вспять. Повторяю, не машину времени, а скорее стрелку, как на железной дороге. В конце концов, мне удалось построить генератор, создающий поле, где время течет в обратную сторону. Это было сравнительно простое устройство, получавшее энергию от аккумуляторов, А те, в свою очередь, заряжались от агрегата, движимого морскими приливами и отливами. Таким образом, при достаточно хорошем исполнении самой аппаратуры можно было рассчитывать, что она будет работать без коррекции десятки лет. Десятки лет. Одного дня, одного часа, проведенного в поле с обратным ходом времени, хватило бы, чтобы доказать верность моих исходных положений и правильность принципов, на основе которых я создал свою аппаратуру. Вот так я напал на формулу Фауста, на рецепт возвращения к молодости. Я должен был остановиться, подумать, посоветоваться, но я устал, жизнь мне надоела. Что может быть проще, чем наладить соответствующим образом генератор и начать жить в обратном направлении, возвращаясь к молодости – У меня не было сил бороться с этим стремлением, потому что не было сил бороться с противоречиями жизни. Итак, в ночь с 29 на 30 сентября 1913 года для меня началась новая жизнь обратным ходом. Он умолк, а я вытащил портсигар и жестом предложил ему закурить. Он отказался. «Нет, нет, спасибо». «Я еще не привык, то есть уже отвык от курения. Я начал курить только на 25 году жизни. Разумеется, первой жизни, когда я снова достиг этого возраста, я бросил курить. Вам, видимо, трудно все это понять, потому что трудно представить себе обратный ход жизни. Это что-то вроде фильма, который показывают от конца к началу. Вы наверняка видели в кино такие фокусы». Пловец выскакивает из бассейна и становится на трамплин на высоте нескольких метров над водой. Так вот, каждый час, каждая минута моей новой жизни похожа на такой обратный фильм. В этом мире день начинался вечером и кончался утром. Я ходил спиной вперед. А речь у меня была такой, какая слышится из, как это называется, из магнитофона с запущенной в обратную сторону лентой. К столу я садился сытым, вставал голодным, а на пустых тарелках появлялись горячие кушани. В первые часы моей новой жизни это меня очень забавляло, потом стал удивлять. Но я уже не мог вернуться обратно. Генератор был поставлен на момент, когда я достигну 20 лет, и я должен был дожить до этого времени, двигаясь обратным ходом. Подобно тому, как для вас, независимо от вашего желания, время может течь только в сторону будущего. В конце концов, я к этому привык. Но, поверьте, это было трудно, очень трудно. Я часто мечтал о самоубийстве, но оно оставалось для меня недостижимым, ведь моя жизнь была предопределена заранее, и я не мог умереть в том возрасте, который уже пережил однажды тем более, что я отступал в сторону молодости. Кстати, поэтому тяготы моей жизни, что бы вы там ни говорили, необычной жизни не только не подтачивали моего организма, а напротив, возвращали ему силы. С каждым годом я чувствовал себя все лучше, физически становился все крепче. Время от времени я болел, причем болезнь начиналась с медленного выздоровления – и кончалось резким ухудшением самочувствия, после чего я сразу же выздоравливал. Он задумался. Как и многие люди, он явно ощущал потребность поделиться с кем-нибудь всем пережитым, но ему было трудно рассказывать о событиях в своей жизни по порядку. Наконец он продолжил. «Не скажу, чтобы меня не радовало возвращение физических сил». В последние годы своей первой жизни я чувствовала себя неважно. Напряженная работа предшествующих лет подорвала мое здоровье. В первой жизни я должен был часто отдыхать, а это мне было неприятно. Во второй жизни, достигнув периода расцвета, я снова начал интенсивно работать. Сначала мне это очень нравилось, но радость быстро уступила место досаде радует ведь не только сама работа, но и ее результаты конец делу венец как говаривали еще древние римляне а для меня венцом дела было его начало сначала приходил успех признание потом удачные опыты потом неудачные а потом утомительные вычисления и безуспешные размышления венчал смутный проблеск невыкрристаллизовшейся идеи. Все это напоминало мне нить Ариадны, которую наматывали обратно на клубок Тизея. Особенно большие успехи, разумеется, в обратном порядке выдались на мою долю уже вскоре после того, как я очутился в поле с обратным ходом времени. Применение двигателя, моей конструкции на локомотиве и грузовике. А через два года, то есть в сущности двумя годами раньше, в 1911 году, Спуск на воду датского корабля «Зеландия» с дизельным мотором. Потом запуск и постройка. Да, именно в этом порядке электрической машины с моим двигателем, снабжающей током трамвайную сеть в Киеве. Да, я точно помню конец, то есть, по-вашему, начало этого строительства. Это было через десять лет после того, как я оказался в ноле с обратным ходом времени. 1903 году 10 лет но если к обратной последовательности обычных житейских действий мне уже удалось привыкнуть и я даже начал считать все это совершенно естественным то вновь пережить успех который потом бесследно улетучивается уступая место огромному душевному напряжению вот что было для меня постоянным мучением представьте себе Сначала я был миллионером, а за следующие два года миллионы расстались с той же скоростью, с какой накапливались в моей первой жизни. После триумфа моего изобретения на Мюнхенской выставке я пережил все волнения, связанные с ожиданием этой выставки. Или неуклонное отставание в области технического прогресса, проблема питания двигателя в обратном порядке. Сначала я питал его пригодной для этого нефтью. Потом перешел к своей первоначальной идее, к питанию угольной пылью. И снова то, на что я жаловался раньше – неслыханная борьба с глупостью и завистью, с ленностью и злобой. И все это мне приходится переживать заново, с самого начала. Рассказ мучил его. Он обрывал фразы, запинался, задумывался, словно должен был все повторять снова уже в третий раз. Итак, мне становилось все труднее, все тяжелее, все безнадежнее. В моей первой жизни день 17 февраля 1894 года был настоящим праздником. В этот день мой двигатель впервые работал непрерывно целую минуту. А в жизни обратным ходом это была последняя минута его работы. В декабре 1892 года, в своей второй жизни, я должен был вернуть патент, полученный в первый. Можете себе представить, как идея двигателя все больше тускнела в моем сознании и что я в связи с этим пережил. Впервые я прервал эту своеобразную исповедь вопросом, «А вы не помните того, что изобретали раньше?» «По мере того, как уходило время, вы все забывали. Почему же вы помните это теперь?» Только сейчас, услышав собственные слова, я понял их неуместность. Но он только кивнул головой, словно это был отзвук его мысли, и сказал. «Забыть?» «Да, это можно назвать и так, хотя это не соответствует истине». Память у меня была очень хорошая. Вернее, у меня были две различные памяти – старая с первой жизни и новая, связанная с обратным ходом времени. По мере возвращения к молодости, старая памяти словно автоматически вычеркивалось все, что касалось позднейших лет, словно у меня этого не было в первой жизни, словно я никогда не учился и ничего не изобретал. Одновременно в новой памяти запечатлевались все события, пережитые мною в обратном ходе времени. В результате я осознавал, что был когда-то крупным изобретателем, но все меньше помнил, в чем состояло мое изобретение и как мне удалось преодолеть технические трудности, да и не только технические. Конечно, я мог бы все это записывать, если бы не то, что. Не забывайте! Моя жизнь была в известном смысле предопределена заранее. В процессе обратного хода времени я не мог делать ничего такого, чего не делал раньше, хоть я и не всегда осознавал это так ясно, как сейчас. Я не мог встречаться с другими людьми, кроме тех, с которыми уже встречался. Даже эти статисты нашей жизни, люди, встреченные случайно в случайных обстоятельствах, были именно теми же, что и в первой жизни. Значит, очутившись в так называемом поле обратного хода времени, вы повернули время обратно и для множества других людей, а они, в свою очередь, сделали то же для своих собратьев. Не получается ли тут некая цепь событий, которое должно будет переживать в обратном порядке все население мира, кроме отшельников? Но я как-то не заметил у нас массового нашествия молодых стариков, явившихся из эпохи начала 20 века. Я сказал это без всякого злого умысла. Я не хотела его дразнить и просто поделился тем, что мне пришло на ум. Но он подпер голову обеими руками. «Да, всего этого я не могу себе объяснить. Эти люди впрямь нашли себе место в моей второй жизни». Но одновременно их истинная жизнь шла нормально. Они старели, умирали, как всякие другие. Значит, в обратном ходе времени они были словно нереальными. Они существовали только для меня». «Это немного напоминает философию Платона», – заметил я. «Я никогда не был хорошо знаком с философией», – ответил он. «А жаль». «Я пришел к убеждению, что она в известном смысле составляет продолжение физики, математики и других наук, что истолкование этих наук само по себе является философией. Но, повторяю, я с ней мало знаком, и поэтому мне не удается объяснить все, что я пережил. Кто знает, может быть, существует бог о бок два мира, и в каждом из них время течет в другую сторону». А вдруг в том другом мире, где для нас время идет в обратную сторону, люди считают, что живут нормально, что они тоже растут, стареют, умирают. А если для меня мои переживания оказались новыми, то может это лишь результат постоянного взаимоуничтожения, аннигиляции жизни, когда два противоположных временных потока накладываются друг на друга». Так что, может быть, для нас даже хорошо, что время и антивремя отделены друг от друга, и что мы живем только в одном определенном временном потоке. «Во всяком случае, вы добились того, чего хотели, молодости. Значит, уж вам-то не стоит жаловаться на обратный ход времени», – заметил я. «Молодости!» «Да, я жаждал ее, добился, и заплатил за нее той же монетой, что и Фауст». Он закрыл лицо руками. А когда снова взглянул на меня, то я увидел у него в глазах выражение безмерной горечи. Кто я? Двадцатилетний одаренный юноша из 1868 года. Мои знания, мои привычки, все соответствует именно этой дате. Неужели я должен все начинать заново? Заново изобретать двигатель... Теперь уже всем давно известный. Снова трудиться без отдыха, чтобы в конце концов вывести формулы, которые каждый мой сверстник без труда найдет в первом попавшемся справочнике. А может учиться заново? Нет, это ни к чему не приведет. Ничего уже из меня не выйдет. Каждый из моих потенциальных коллег будет иметь передо мной преимущество 80-летнего опыта всего человечества. Мне придется учиться всему, даже тому, что они бессознательно усвоили в самом раннем детстве. Я поднимаю голову, чтобы следить взглядом за самолетом, к виду которого они уже привыкли. И если при упоминании имен Бора и Ферми вы встаете с мест, то для меня они пустые звуки. Да, мне только теперь, несколько недель назад стало известно, что мир пережил две войны. «Знаете ли вы, что я впервые взял в руки книгу Хемингуэя? Сколько же трудов у меня уйдет на то, чтобы хотя бы догнать вас?» Он сделал движение, будто что-то душило его. «Но если бы я даже захотел, если бы решился, откуда мне взять деньги? Откуда взять деньги на квартиру, на стол, на одежду, на учебники? Ведь у меня нет средств, нет работы». Да и что я могу делать, разве только выполнять неквалифицированную работу? У меня нет ни родственников, ни друзей, ни даже знакомых. Я человек без имени. Даже мое собственное имя считают чужим. Другие благодаря моему изобретению богатеют, а я не могу добыть средства для самого скромного существования». Кто же поверит, что двадцатилетний молодой человек на самом деле старик, погибший несколько десятков лет назад? Но разве в вашей жизни нет ничего, ни одного события, которое вам хотелось бы снова пережить? Неужели у вас нет ни одного воспоминания, которое смягчило бы вашу горечь? Он задумался. В этот момент в кабинет вошел профессор Ги. Он бросил взгляд на взволнованного молодого человека, бегло просмотрел бумаги и, открывая дверь кабинета, сказал «Прошу вас сюда». Молодой человек встал, но у моего столика задержался и произнес медленно и выразительно «Я был студентом и однажды на экскурсии напился воды из родника». Она была изумительно холодная и вкусная, как амброзия. С радостью и волнением я вторично ощутил ее вкус. «Масье Дизель, прошу вас в кабинет», — окликнул его профессор, выглянув в полоткрытую дверь и подмигнул мне, как заговорщик. Конец рассказа.